Глава первая. Территория. Зона влияния колониального содружества. Сектор. Приграничие. Система. Где-то в открытом космосе. Статус. Борт МДК «Давид Ливингстон». Дата. 7 апреля 2084 года. Промещение, открывшееся взгляду, можно было смело назвать братской могилой. Всюду, куда хватало глаз, валялись трупы в разных стадиях разобранности. От относительно свежих, а потому целых, до старательно расчлененных и разбросанных где и как попало. Хорошо хоть ноктовизор особых подробностей не показывал. Так, контуры до да разноцветной сигнатуры, по которым можно лишь приблизительно судить о состоянии останков. А вот когда они попадали в луч на шлемного фонаря, либо мелькали в световом пятне фонаря подствольного, мне едва удавалось сдерживать рвотные позывы. Многое я повидал за годы активной карьеры, но чтобы такое? Трупы, еще трупы, фрагменты трупов, оторванные конечности. Хоть фонари вырубай, право слово. А ведь они еще разнокалиберные, в смысле тут, в этом здоровенном подвале, собрались и старый лад Ну, перед тем, как стряслось, в общем. И, как назло, связь вырубилась. Она вообще в этих развальных работала с пятого на десятый, а в подземелье вовсе приказала долго жить. И это, доложу я вам ни разу, ненормально. Ровно так же ненормально, как соваться во всякие сомнительные места в одиночку. Как я вообще тут оказался? И почему вместо привычного калаша у меня в руках малокалиберная скаутская пукалка? Из нее только мурашей дробью отстреливать. Уж лучше бы огнемет. Кстати, а перчатки где? Фу, хоть шлем на месте. Но это я уже загнул. Если бы шлема не оказалось, как бы я ноктовизор включил. Да и фонарик налобный опять же. «Мать, на что это я наступил?» Чуть пригнув голову, я навел луч на неожиданную помеху и в очередной раз едва не опорожнил желудок прямо в шлем. Бронированный ботинок уткнулся носком в... Пожалуй, это все-таки рука, оторванная в локтевом суставе. ну узнается с трудом, исключительно по конфигурации костей. А вот все остальное превратилось в невнятную буро розовую слизь с вкраплениями чего-то белесого. А парыши, что ли? Да чтоб тебя. «Дыши глубоко и часто, Никитос. Это всего лишь стандартная работа. Пришел, увидел, порешал. Опционально устранил. Ну или сам смотался, если устранить не получается. И, похоже, самое время реализовать именно эту часть плана. Что-то не нравится мне зловещая тишина, нарушаемая лишь каким-то еле слышимым писком. А еще шуршанием прямо над головой. Да ладно». Здесь свод добрых метров десять высотой, что там можно услышать, в смысле, если кто-то на потолке шхерится. Ну-ка, что тут у нас? На сей раз я не просто задрал голову, чтобы осветить потенциальную опасность на шлемным фонариком, но еще и сопроводил этот жест движением дробовика, благо у того фонарь прекрасно заменял прицельные приспособления, особенно если огневой контакт предстоит на коротке, как сейчас. И, едва зафиксировав глазом стремительно падающий откуда-то сверху сгусток тьмы с клубком не то суставчатых лап, то щупалец, рефлекторно нажал на спуск, садив в неведомую тварь полноценный дробовой сноб. Монстра разнесло в клочья, но порадоваться этому я не успел. Прямо перед тем, как я на автомате поразил цель, она успела атаковать сама, исторгнув из вывернувшуюся наизнанку, не знаю, желудка, наверное, смачный шлепок белесой слизи. Мало того, что дроп через нее прошла, как горячий нож сквозь масло, и шлепок противоестественным образом раскрылся в полете ромашкой, вместо того, чтобы собраться в нормальную, пусть и здоровенную каплю, так он еще и опутал меня с ног до головы. Совсем как ловчая сеть у наших тяжей, но с ключевым отличием — ячейки. Пожалуй, паутины, вот она разгадка, были заполнены страшно едкой субстанцией, которая незамедлительно принялась растворять все подряд. Броню, дробовик, снарягу, шлем и, в первую очередь, голые кисти рук. Те почти мгновенно превратились в покрытые той самой буро-розовой жижей костяки, породив волну дичайшей боли. Заорав больше от паники, чем от болевого шока, его почти сразу нейтрализовали впрыснутые автоаптечкой киллеры я попытался отшвырнуть дробовик, безрезультатно, а потом просто упрятать руки, ну, то, что от них осталось, подмышки, но сделал только хуже. Клятая паутина затянулась туже, прорезав, или проев броневые вставки и кевларовый подклад, и добралась до тела. Боль ухлестанула еще сильнее, я снова заорал. Дико, надрывно, на одной ноте, до тех пор, пока белесая жижа не проплавила, забрала шлем и не затекла в разъявленный в крики рот. Я вынужденно заткнулся. И сел на кровати, судорожно пытаясь хватануть воздуха пересохшей глоткой. мать приснится ж такое. Впрочем, с моей профессией не мудрено. Четыре мать их года. Ветеран из ветеранов, специалист высшей категории с приставкой «мастер». Ну и нервы, соответственно, не к черту. Типичная картина маслом, называется «приплыли». Теперь тот подвал с паучарами долго будет в кошмарах являться. Ну или не очень, если получится перебить новыми впечатлениями хотя в данном случае я даже не знаю, на что нужно насмотреться, чтобы превзойти картину остатков пиршества существ с внешним пищеварением. Жестокий космос, фули. Минуты через две дыхание успокоилось, дым да и моторчик обороты снизил, так что я сумел немного расслабиться и посмотреть на ситуацию трезво. Посттравматический синдром во всей красе. Только в моем случае приставка «пост» не полностью характеризовала клиническую картину. Явно не хватало еще слова «перманентной», то бишь постоянный Но деваться некуда, сам такую судьбу выбрал. Сознательно и сугубо добровольно. Даже зарплата далеко не на первом месте стояла, хоть и превосходила все мои, изрядно для нового оймякона завышенные ожидания. Тут больше сработал принцип охоты по щеневоли. Тяжелая наследственность, чего вы хотите? Если предки потомственные сибиряки охотники, то для потомка итог немного предсказуем, не находите? Хорошо, хоть каюта мне, как старшему воинскому начальнику на корабле, полагается персональная, так что никого своими воплями и экстремальными пробуждениями не пугаю. И да, насчет воинского я тоже слегка преувеличил. Мы, Альфа, все-таки не армия, хоть и военизированная полугражданская организация. Пожалуй, что-то вроде МЧС, но со своей спецификой и средствами доставки. Каюта, как и следует из термина, расположена на жилой палубе самого натурального космического корабля. Вон даже над дверью трафаретом нанесено МДК, то бишь малый десантный корабль «Давид Ливингстон». Ну это по нашей человеческой классификации. А у его творцов, цивилизации Фракорс колонии Эфри из одноименной системы, он проходил по классу приблизительно соответствующему корвету, то бишь легкому кораблю боевого охранения. А потому обладал нехилой автономностью относительно слабым вооружением и сканирующим комплексом с крайне широкими возможностями. Возможно, именно этим лоханки такого класса и ценны. Можно сказать, идеально для базирования отдельного взвода альфа-корпуса. Мы, то есть в общей сложности 46 человек личного состава, снаряга, боезапас на 5 среднестатистических полевых выходов, пара десантных катеров плюс команда самого CCS Дэвид Ливингстон, что расшифровывается как Colonial Commonwealth Ship, полстарыл, и все, что необходимо для жизнеобеспечения этой прорвы народа. Вот и вся грузоподъемность нашей лоханки. Не зря же она именно малый десантный корабль. Но у нас Альф вполне устраивает. Командный состав живет по двое, кроме меня и Ведара Густавсона, капрала из третьего отделения, которому не досталось соседа, поскольку я вытребовал персональное жилье. Рядовые по три человека на кубрик, и все вполне довольны. Что же касается флотских, проблема экипажа — это проблема экипажа. Пусть их капитан Фокт Валентин Карлович расхлебывает, а заодно спасибо скажет, что я своими траблами с расшатанной психикой корабельную медичку, брюнетистую венгерку Карлу Лантос, не напрягаю и обхожусь, так сказать, собственными резервами. Иными словами, есть у меня кому в жилетку поплакаться. И судя по времени, полпятого утра по корабельному, он и жилетка как раз доступна для очередного сеанса вербальной терапии. Единственный в трусах не поперся, лес в треники, да ноги в кеды сунул. Жилетку, в отличие от ежа, только голым задом и напугаешь. она все остальные угрозы этому тотально непробиваемому типу абсолютно пофиг. Каюта моя, как и положено главной шишки, располагалась в начале общего коридора, в непосредственной близости от межуровневого лифта, так что далеко тащиться не пришлось. Не то, чтобы с этим какие-то проблемы. Дежурное освещение хоть глубокой ночью, хоть менее глубоким утром исправно функционировало. Просто лень, матушка. В пределах жилой палубы ходить ты некуда, санузлы с душевыми в каждый кубрик встроены. Поэтому ключевой момент – близость к кают-компании спортзалу. То есть, опять же, к лифту, поскольку все перечисленные помещения расположены уровнем ниже, а оружейки-мастерские – двумя. В общем, со всех сторон красота. Сейчас же мой путь лежал, скорее всего, в спортзал, поскольку нужная мне каюта светилась красным диодом на двери, сигнализируя о том, что жилец отсутствует. «Никого нет дома, приходите завтра. А еще лучше вообще не приходите. Хе -хе. Двери лифта, среагировав на приближение живого объекта, бесшумно разошлись в стороны. Потом точно так же сошлись у меня за спиной, и кабинка с еле ощутимой вибрацией опустилась на несколько метров вниз, прошипев напоследок пневмодемпферами. Повторно переждав ритуал с автоматическими створками, я оказался в точно таком же коридоре, что и наверху, отличавшимся лишь количеством дверных проемов. Всего четыре, кроме вышеперечисленных, еще рекреационная зона. И навострел уши в попытке определить, где сегодня искать жилетку. Помогло не очень. Все двери гелиотинного типа в нормальном режиме деактивированы, то есть подняты и зафиксированы в крайнем верхнем положении. Но посторонних шумов, за исключением стандартного фона, характерного для каждого типа помещений, ниоткуда не доносилось. Ну ладно, чё. Пойдем по пути наименьшего сопротивления, благо здесь я вряд ли кого-то разбужу. Да и наверху тоже. В коридоре хоть на ушах стой, хоть по потолку бегай. Обитателей кубриков ничто не побеспокоит. Хорошие у эфракоров корабли с качественной звукоизоляцией. Хотя сигнал тревоги и сквозь нее до печенок пробирает, проверено на практике. Но это уже лирика. А на данный момент задача немного иная. Соответственно, я набрал в легкие побольше воздуха и заорал. «Митрич! МИТРИЧ!» «Чего глотку дерешь, Никитос?» Донеслось, как я и предполагал, из спортзала. И в отличие от меня, Митрич вообще не напрягался. Я имею в виду в принципе, в любой обстановке. Все два года, что я его знаю, не устаю поражаться этой его особенности. Абсолютно непробиваемый тип. Хоть на куски его режь, хоть заживо жуй, хоть заживо жиростворяй пищеварительным ферментом, один хрен в лице не изменится». Разве что поморщится еле заметно. Но чтобы голос повысить, ни-ни, не -ни, ни барское это дело. Впрочем, ему с его-то анамнезом простительно. Я вообще поражаюсь, как он до сих пор ясно рассудок сохранил. И нет, дело тут не в том, что он белая кость, голубая кровь, серичный технический специалист почти наивысшего пятого из семи возможных разряда, а стал быть, в атаках не охреневает, отсиживаясь в базовом лагере. А скажем так, в истории болезни в целом. Я вот, к примеру, просто неуравновешенный неврастенник. А как Митрича обозвать, без понятия. И не только я, нашим медичек тоже в перманентном афиге. — А как еще тебя, сыча, такого в этих дебрях отыщешь? — шмыкнул я, сунувшись в соответствующий дверной проем. Зашхерился, и хоть трава не расти. — Как раз такой план и был, — невозмутимо ответил Митрич, он же Максим Дмитриевич Кузнецов, старший техник моего взвода. Да-да, пятого разряда, четыре за подготовку, плюс двухгодичная выслуга, прибавившая очередную единичку. Пока один здоровенный лоб не приперся. Здоровенный лоб, как нетрудно догадаться, это ваш покорный слуга. И действительно, я при своих без малого двух метрах роста был на голову его выше и минимум вдвое шире в плечах, поскольку Макс отличался какой-то даже нездоровой худобой и жилистостью, так что со стороны мы двое смотрелись довольно комично. Однако ни меня, ни лепшего моего кореша, это обстоятельство ничуть не смущало. Дружба, как известно, от массы габаритных характеристик никак не зависит. Тут другие факторы вес имеют. Например, психологическая совместимость. Психологическая мать ее. Из моих уст это звучит самой натуральной издевкой. А еще жизненный опыт. Ну и характер, естественно. В каковых мы, собственно, и сошлись. Ну, в основном. Так что я и не подумал обидеться. Вот еще. Просто у Макса юмор такой своеобразный. Что-то вроде знаменитого британского, когда шутки произносятся с абсолютно серьезной непробиваемой рожей, а потому бывают вдвойне смешнее. А я к тому же реально человек от дела отвлекаю. Это у меня расшатанная психика, инсомния, проблемы с ночными кошмарами и вообще лапки. А у Макса по расписанию тренировка. Как он сам выражается, гимнастик тай -чи. Днем он этим делом заниматься стесняется, опасаясь, что остальные парни у на смех подымут. А вот так, с утреца пораньше, самое оно. То, что доктор прописал. традиционной китайской медицины Хе-хе, а не штатный корабельный медик. Моим же дуболомам не объясни, что тайцзи цюань стиля ян на должном уровне владения превращается в очень грозное оружие. Для них это всего лишь странные телодвижения и руками. Хотя сильно подозреваю, для самого Митрича тоже. Он-то улоу больше для снятия психологического напряжения практикует. И нет, у него, в отличие от меня, психика не расшатана, а просто разогнана. Как и почему, это отдельная история, не до нее сейчас. Ну, когда-нибудь обязательно поделюсь. Че, Никитос, не спится? Все так же ровно, не срывая дыхание, подколол меня Митрич. Ты бы уточнил, от какого слова, ухмыльнулся я, пристроившись на скамейке для жима штанги. И стоять неохотой коллеги, которые ради меня прервать комплекс не пожелал, хотя бы не мешаю. От слова «спать» или от слова «спиваться». «Одно другого никак не исключает, Никитос», — чуть дёрнул уголком губ Макс, обозначив улыбку. «Шурка продинамилась, что ли?» Это он на мою, по его же собственному меткому выражению, походно-полевую жену, она же Капрал Александра, можно с Сандрин или Сэнди, Вега Перест тонко намекает. Только ему одному, бравая скаутша, позволяет подобной вольности, уж не знаю, по какой такой причине. И выяснять, что характерно не собираюсь. От греха. А то ведь с нее станет оставит без сладкого, если вы понимаете, о чем я. — Не, — отмахнулся я, — сэнди Энди все норм, она уже к себе свалила. — Значит, нелюбовное томление, — резюмировал Макс. — А что тогда? Кошмар? — Угу. Все тот же или... — Или. — На прошлом полевом выходе обзавелся, — тяжко вздохнул я. И хрен знает, когда теперь избавлюсь. Такое перебит сложно, знаешь ли. это в лагере сидишь и ничего не видишь. Я имею в виду вживую. А там такое было. Такое!» Митрич, завершив комплекс, встал в финальную стойку, глубоко выдохнул и вперил в меня изучающий взгляд. «Вы хотите поговорить об этом, Никита? Доктор Кузнецов в полном вашем распоряжении. Оплата картой либо услугами». «Да не, мне бы просто в жилетку поплакаться», — отказался я от щедрого предложения. «Это услуга по отдельному тарифу», — не изменившись ни в лице, ни в голосе, подмигнул мне Макс. «Так что же тебя гложет, друг мой?» «Да так», — поморщился я, — «по мелочи. А если конкретней? Что за хрень тут творится?» «Тут» — старший техник Кузнецов демонстративно повертел головой, скальзнув взглядом по спортзалу, заставленному вдоль стен разнообразным инвентарем и тренажерами и задумчиво смял в кулаке бороденку. «Да вроде как обычно все. Или ты имеешь в виду в принципе?» «Да что б его! Знает ведь, что конкретно эта его привычка меня дико раздражает. С другой стороны, почему бы не простить другу маленькие слабости? Нужна ему борода на теле 25-летнего юнца, то есть почти моего ровесника, так пусть выращивает, а мне в моей 28 растительность наружен к чему». Меня и без нее девушки любят, за исключением тех, которые терпеть не могут. А вот Макс задался целью вырастить натуральную дедовскую бороду, как он говорит, чтобы подчеркнуть статус, согласно психологическому, а не биологическому возрасту. Дед Максим, хе-хе, правда, пока получается не очень. Лучше бы уж сбрил, право слово, и не позорился, но ведь не докажешь. Да и в принципе-то оно понятно, махнул я рукой. Все колониальное содружество исключительно на хрени держится. Но меня больше интересует, за каким бесом мы поперлись в эту систему. Как ее там, в мир Эндрюса, вот. И какого дьявола на орбите этой вшивой планетенки уже болтается корыто новостей Содружества? Если, конечно, Герр шутить не изволит. Говорите, реакция неадекватная? Вовсе нет. Это я еще очень даже сдержан. В принципе, не люблю бразописцев, а проходимцев с новостного портала Commonwealth News органически не перевариваю. Аж кушать не могу потому что заслужили, уроды моральные. — А тебе Кэп не сказал, что ли, с явным подозрением о взгляде? Но только в нем покосился на меня Митрич. — Не-а, — возмущенно мотнул я головой. — Вот и мне нет, прикинь, — ни на йоту не изменился в лице мой собеседник. — Тебя-то хоть поставил в известность в части тебя касающейся. Еще предупредил, что мне журношлюху встречать, — наябедничал я. — Точно шлюху? Совершенно серьезно уточнил Митрич. «Сюрприза потом не будет? Ты слюни пустишь, а там журношлюх мужского, то есть рода». «Да ну тебе!» — состряпал я обиженную физиономию. «Я, понимаешь, поплакаться, а ты издеваешься? Или нет?» Митрич на это лишь дернул плечо, мол, кто знает. И больше никаких признаков, а ты гадай. Впрочем, это как раз в его стиле. За все два года, что мы с ним служим в одном подразделении, Я не видел, чтобы он злился, боялся, бурно радовался или как-то еще выказывал эмоции. Все исключительно на словах. Даже на мелкой моторике его внутреннее состояние практически не отражалось. Просто поразительное самообладание Если, конечно, не знать предыстории появления Максима Дмитриевича Кузнецова в третьем взводе первой роты первого батальона полка Б. Дикой дивизии. Она же подразделение «Арин Лайф фомасауд» — «Сирич Альфа» ведомственная принадлежность, колониальная служба нейтрализации, отдел биологические угрозы, или, если сокращенно, КСНБУ. Впрочем, по-английски звучит не менее интригующе. Colonial Neutralization Service Biohazard. но ну, если спуститься на уровень моего собственного подразделения, то мы все отзываемся либо на альфа-взвод, либо на позывной Б-113. «Да чтоб тебе, зараза!» — в сердцах рыкнул я. «Все бы тебе прикалываться. А что слышно, в общем и целом?» «Ходят слухи, — понизил голос Макс, — что мы готовимся к стыковке с лоханкой барзаписцев. Сразу по прибытии, конечно, но ты никому, не-не, особенно Кэпу». «Ладно, — несколько разочарованно пообещал я, — толку от тебя. Завтра, то есть уже сегодня, Кэп меня и сам озадачит». «А вот это, Никитос, ты уже наговариваешь», — растянул губы, продемонстрировав все тридцать два зуба. «Улыбкой ты не назовешь при всем желании, слишком морда деревянная». Мой подчинённый, он же лучший, единственный на борту друг. Ну так уж и быть, на этот раз я тебя прощаю. Так сказать, с высоты прожитых лет и обретённого жизненного опыта. «Чего — Чего? — опешил я. — ты и горяч, говорю, — пояснил Митрич с предельно серьёзной рожей. — я вообще, вали уже отсюда, тесно здесь, и дышать темно. «Э, — А как же в жилетку поплакаться? — возмутился я. — А разве не уже? — мастерский срезал меня одной единственной фразой Макс ведь не поспоришь. Опять же, вроде успокоился, так что можно идти досыпать. Я не митрич, у меня такого строгого режима на борту нет. Могу себе позволить, в общем. И возможности этой непременно воспользоваться.